Министр Шопотов. «Как прошло голосование?» — спросила Вик, когда Лорсон вошел в свой кабинет и закрыл за собой дверь на галерею. По всей видимости, наставник наконец вспомнил, как улыбаться. Его тонкие губы заметно кривились. «Голосование? Давненько я так не развлекался. Они там уже оспаривают детали процедуры, но так происходит всегда, когда они понимают, что проиграли». 15 девять голосов за то чтобы остаться в союзе 54 за то чтобы выйти вик и сама не смогла сдержать едва заметной удовлетворенной усмешки то есть даже не близко не знаю как тамшенкт но вы точно обладаете какими-то сверхъественными способностями лорсон вытащил пробку и плеснул две скудные порции вина в два бокала Я не смел надеяться даже на то, что удастся заставить этого ублюдка Шудру заткнуться, но перетащить его на нашу сторону — это можно было сделать только колдовством. Вик пожала плечами. «Лучшее колдовство, чтобы заставить человека переменить свою позицию, — это вид занесенного над ним ножа». Стерийцы надеялись сделать из него мученика за свое дело. Витарий знала, что сколько бы наших старейшин она не перебила, ей удастся собрать гораздо больше голосов, если она убьет его одного и свалит вину на нас. Я указала ему на то, что Меадта уже проделала нечто подобное в мусселеи. Я упомянула последовавшие за этим чистки, призвав на помощь пару очевидцев. Все, что от меня потребовалось это показать ему, какие стерийцы на самом деле безжалостные мерзавцы. После этого шудра с радостью отдал свой голос за нас и это подтолкнуло лавину нет уж надо отдать вам должное лорсон пригрозил ей пальцем это была отличная мысль присматривать за ним вик снова пожала плечами я спросила себя как бы действовала я сама если бы была на месте витарии это мог сделать любой но не любой смог бы поймать знаменитого казамира даншеннгта и снова вик пожала плечами и Почему бы и нет? Плечи не отвалятся. Что знаменитый убийца, что ничтожество, все падают примерно одинаково, если врезать им по коленке. Похоже, что все эти невероятные слухи, что о нем ходили, были не более чем слухами. Возможно. Архилектор желает, чтобы мы привезли его в Адую. У его преосвященства есть несколько вопросов. Если бы мы проиграли выборы, скорее всего, это мне пришлось бы отправляться в Адую, чтобы отвечать на вопросы архилектора. охотно осознаюсь что ваш вариант нравится мне гораздо больше наставник лорсон поднял свой бокал я обязан вам благодарностью инквизитор чего бы она не стоило вик глотнула вино было таким же бледным и кислым как сам лорсон однако это было вино Был времена когда она считала непозволительной роскошью чистую воду вик никогда не позволяла себе забыть об этом умео шудра ждал ее на галерее уперш месяцистыми кулаками ограждения и глядя вниз на кипящую деятельностью ассамблею кажется они спорят не менее яростно чем прежде заметила вик вставая за его спиной скорее в болотах кончатся мухи чем у политиков предметы для споров отозвался шудра они уже поделились на новые фракции из-за последнего пункта обсуждений а именно в расходы на канализацию я хотел еще раз поблагодарить вас перед уходом мне еще ни разу не доводилось быть обязанным кому-то моей жизнью к этому привыкаешь шудро взглянул на нее подняв брови возможно она уже сказала больше чем следовало но вик казалось что она обязана быть с ним хоть немного откровенной его преосвященство архилектор однажды дал мне шанс Он не из тех, кто дает шансы просто так. Да, но если бы не это, она вспомнила звук несущийся в темноте воды, в тот день, когда затопила шахту, вспомнила лицо брата, когда его тащили прочь, каблуки, оставляюющие две кривые бородки в грязном снегу. Как я слышала, старейшины проголосовали за то, чтобы остаться в Созе. Совершенно, верно, Ни никогда бы не подумал, что скажу это с радостью. шудра длинно вдохнул через нос наверное легче всего искренне желать чего-то лучшего пренебрегая достоинствами тех союзников что у тебя есть и не замечая недостатков тех кого хочешь приобрести взамен союз далек от совершенства у нас тоже есть свои раздоры алчности амбиции именно поэтому нам нужны честные открытые горячие люди такие как вы шудра хмыкнул «Еще немного, и я вам поверю, инквизитор. Однако я без особой гордости должен признать, что неверно оценил ситуацию, неверно оценил союз, неверно оценил вас». Вик улыбнулась. Еле заметно, но она не могла удержаться. Это была удовлетворенная улыбка преданного слуги, хорошо выполнившего свою работу. «Только сильные люди способны признавать свои слабости, мастер Шудра». «Неужели было действительно нужно бить меня так сильно, черт возьми?» — спросил Мурдаин, потирая огромный кровоподтек сбоку на шее. «Я предупреждала, чтобы ты подложил на колено что-нибудь мягкое». «Три слоя седельной кожи, и я до сих пор еле двигаюсь». Это должно было выглядеть убедительно. Едва ли прославленный Казамир Даншенкт мог бы свалиться с одного слабого удара. «Я самый ужасный убийца в мире!» Мурдайн скривил губы в высокомерной улыбке, сузи в глаза и говоря нарочито хриплым голосом: Треситесь от страха старейшинного спорта ибо никто не может избежать моего смертоносного клинка. Жаль, что я никогда не дождусь аплодисментов за одно из своих лучших представлений. На мой взгляд, ты все же немного переигрывал. Тьф, критиковать все могут. Ну, шудру ты убедил, Вик вытащила из кармана кошель и подбросила его на ладони, звякнув серебром. А он был единственным зрителем, который нас интересовал. Мурдаин ухмыльнулся ей. «Если тебе снова понадобится кого-нибудь побить, ты знаешь мои расценки». «Сомневаюсь, что я вернусь сюда в ближайшем будущем», — отозвалась Вик. «Здешний климат не идет мне на пользу». «Как знать, быть может, мы увидимся в Адуе». «У меня есть чувство, что, может быть, и мне тоже стоит убраться из Вестпорта на какое-то время. Наверняка после недавней смены власти найдутся многие, кто захочет свести старые счеты, взыскать долги, отомстить за обиды». Мурдаин нервно оглядел пространство таверны и надвинул свой капюшон поглубже. «Будет неудачно, если меня примут за Шенкта во второй раз». Он слегка поежился. или еще хуже, если я натолкнусь на настоящего Шнгта Очень благоразумно. Стирию называют колыбелью культуры, но если говорить о театре, то их не заинтересует ничего кроме внешнего блеска. Мурдайн эффектно взмахнул рукой, показывая свое отвращение. Я же хочу достичь правды. Правду переоценивают. Вик опустила кошель в его руку. Как актер ты должен бы это знать. было раннее утро солнце было еще яркой прорезью над восточными холмами корабельной снасти отбрасывали на пристань паутину длинных теней было раннее утро но чем скорее они окажутся в море и она вырвется из этого города с его вечными толпами суевериями удушающей жарой тем счастливее она себя почувствует или по крайней мере менее несчастный двое практиков шли вслед за вика огарком вдоль набережной таща за ручки ее сундук Оба были здоровяками, но подкатился с них градом. Внутри находилось почти такое же грандиозное количество одежды, парфюмерии и всяческого реквизита, какое должно быть брала с собой Савин Данглокта в дальние поездки. Множество различных ипостасей викторины Дантоефель, в которых ей могла оказаться нужда. Поневоле задумаешься, какая из них настоящая, если она еще где-то была настоящая. Это был актер? недоверчиво спросил агарок едва ли не в пятый раз у него на плече висела одна единственная сумка актер и акробат он специально подчеркнул этот момент и тебе не пришло в голову сказать мне то чего ты не знаешь ты не можешь случайно сболтнуть а вдруг я бы ну он изобразил колющее движение случайно зарезал его или еще что-нибудь на его место нашлись бы другие и а вздохнула, ощутив запах соли и гниющих водорослей, а заодно едкий дым, доносившийся от кожевенных заводов дальше по берегу, где как раз началась дневная работа. Нынче любой идиот мечтает стать актером. А как же настоящий Шкт? Он вообще в городе? Кто сказал, что он вообще существует? Люди любят, когда все просто. черное и белое, добро и зло. чтобы они могли сделать выбор и сказать себе что они правы но как любит говорить его преосвященство настоящий мир состоит из оттенков серого правда вещь сложная полное противоречивых чувств неясных исходов и сомнительных ставок правда это всего лишь то что нам рекламируют они уже дошли до корабля это было малопривкательная корыта которому не помешало бы хорошее кренингование но оно плыло в нужную сторону Двое практиков с грохотом поставили сундук на зим. Один тут же бесцеремонно взгромоздил на него свой зад и начал потягиваться. Другой, стянув с себя маску, принялся вытирать потное лицо. «Людям нужна прямолинейная история, со злодеями, чтобы их освистывать, и героями, чтобы за них болеть». Вик сощурилась, глядя в морскую даль. «По моему опыту, это значит, что такие истории следует выдумывать». «Но кто же...» «Не имеет значения, насколько ты бдителен. Никто не может быть наготове все время». Что-то промелькнуло в воздухе. Один из практиков. Он не издал ни звука. У него не было на это времени. Просто пролетел дюжину шагов и врезался в борт корабля, пробив обшивку и взметнув фонтан щепок. Агарок отшатнулся, прикрывая руками голову. Вик вихрем развернулась и увидела второго, практика, который катился по причалу, хлопая безжизненными конечностями. Из ниоткуда перед ней на фоне восходящего солнца вырос черный силуэт, приближающийся с невероятной быстротой. Она только начала поднимать руку, еще не придумав, что собирается сделать, когда ее запястья перехватили и сжали словно клещами. Одним рывком она взлетела в воздух. «Мир закрутился вокруг!» и набережная впечаталась в ее грудную клетку, выбив дыхание одним сиплым выдохом. Сквозь пелену она увидела перед собой сапоги. Старые, поношенные, рабочие сапоги. Потом что-то закрыло ей лицо, и не осталось ничего, кроме темноты и ее собственного гулкого дыхания. Ей связали руки за спиной и потащили, подхватив подмышки. Носки ее башмаков скребли по набережной. Потом зашуршали по гальке. Потом... Клац, клац, клац, застучали по доскам причала. Вик собралась силами, пытаясь думать, превозмогая пульсирующую боль в голове и жгучую в плече. Скорее всего, у нее будет только один шанс, а может быть и одного не будет. Она уперлась ногой, попыталась вывернуться, но ее обхватили еще крепче, стиснув крепко, как обруч на бочке. В руку кинжалом вонзилась боль, заставив ее зашипеть сквозь зубы. «Не советую». произнес мужской голос у нее над духом тихий бесцветный словно бы скучающий со стуком распахнулась дверь затем захлопнулась сапоги простучали по прогибающему седощатому полу и сгрузили на стул скрип дерева шорох веревки ее руки накрепко привязали к спинке а лодыжки к ножкам ладно снимай с ее головы стащили мешок какой-то темный сарай провонявший дегтем и рыбой Ссквозь щели между досками пробивались столбы света. Вдоль одной стены были составлены асклизлые крабовые ловушки. Возможно, подумала вик, ей предстоит здесь умереть. Пожалуй, видала она места и похуже. На столе сидела высокая женщина, сложив руки на груди и, глядя на вик сверху вниз с ощуренными глазами. Ее седые, коротко стриженные волосы стояли торчком. Укое лицо было избурождено глубокими морщинами, Годам к шестидесяти, скорее всего. Спокойная, сосредоточенная. Она не пыталась принять угрожающий вид. В этом не было необходимости. «Знаешь, кто я?» — спросила она. Сирийский акцент. Впрочем, на общем наречии она говорила вполне уверенно, как человек, который провел в Союзе много времени. В голове у Вик по-прежнему грохотало после удара о набережную. Кожу черепа щекотала струйка крови. В плече пульсировало, все сильнее и тошнотворнее. Однако она, как могла, старалась не показывать боли. Показывать свою боль, значит, напрашиваться на новую. «Догадываюсь», — ответила Вик. «Ну так, говори, не томи». «Шайло Витари, министр шепотов при Таллинской змее». «Если у Костлявого и был какой-то аналог по эту сторону круга морей, то он находился перед ней». Очень Витария улыбнулась, и вокруг ее глаз собрались жесткие морщинки. «Она мне уже нравится. Она тебе нравится?» Ее скучающий компаньон неопределенно хмыкнул, словно на самом деле ему было все равно, нравится ему что-либо или нет. Он закончил привязывать агарка ко второму стулу, таким же образом, как привязал Вик. Быстро и сноровисто, словно ему доводилось это проделывать уже много раз. «А кто это, ты знаешь?» Витарий кивнула в сторону своего спутника который проверял узлы на веревках огарка Вик не особенно хотелось отвечать на этот вопрос Догадываюсь давай посмотрим получится ли у тебя угадать во второй раз Казамир даншенкт настоящий подтвердила Втарий П представляешь самыйый знаменитый убийца в стирии если это действительно был он, ответил вик водянисты слегка извиняющийся улыбкой Ма нашлось бы людей которые бы выглядели настолько обыкновенно худой и бесцветный с темными кругами вокруг глаз с другой стороны впечатляющая внешность привлекает внимание людей а это последнее что нужно убийцы он прислонился к стене и вытащил что-то из кармана кусочек деревяшки из которого была грубо вырезана какая-то фигурка, Он принялся строгать ее маленьким изогнутым ножиком, посверкивая лезвием и сыпля белую стружку к своим разношенным сапогам. «Как тебя называть, Викторина?» — спросила Витари. «Как-то длинновато. Может быть, друзья называют тебя Вик?» «Может быть, и называли бы, если бы они у меня были. У тебя есть, по крайней мере, один». Она улыбнулась Агарку, который поглядел на нее своими большими печальными глазами и буркнул что-то в свой кляп, но никто не понял, что именно. Вик совсем не нравилось думать, что он оказался на этом стуле из-за нее. И хотелось сказать, не причиняйте ему вреда, или «вам нужно я, а не он», или еще что-нибудь банальное в том же роде, но это было бы все равно, что сообщить им, что этот тощий дурачок является собой брешь в ее броне». Поэтому Вик даже не взглянула в его направлении. Она сделала вид, будто он ничего для нее не значит. Это было все, что она могла для него сделать. «А знаешь, Вик, что самое забавное в этой истории?» Витари медленно наклонилась вперед, положив запястье на колени и свесив длинные кисти рук. «Мы ведь были там, на храмовой площади. Мы поджидали Шудру, чтобы убить его и свалить убийство на Союз». «Когда тебе нечего добавить, лучше молчать». «А потом мы увидели, что ты тоже там и подумали, если у тебя хватит глупости убить его самостоятельно, почему бы не позволить тебе сделать работу за нас?» По-прежнему молчание. «Но ты пришла не для того, чтобы его убить. Ты пришла, чтобы разыграть покушение с нашей стороны, чтобы затем разыграть его спасение. Я наблюдала за всем с начала до конца, сперва с растущим чувством раздражения, а потом с растущим чувством восхищения. Это было очень ловко обстряпано. Верно? Единственным ответом со стороны Шенкта было тихое поскрипывание ножика по дереву. «Кто это был, твой фальшивый убийца? Какой-нибудь актер?» «Я акробат», — отозвалась Вик. «Я нашла его в цирке». Витария ухмыльнулась. «Забавная деталь. Что ж, он умеет держать удар. Ты задала ему хорошую трепку». Он был немного расстроен по этому поводу. «И я тоже», — сказала Витари, и ее улыбка испарилась. «А великая герцогиня Монскарро будет просто в ярости. И поверь мне, ты еще не знаешь, что такое настоящая ярость, если не видела таллинтскую змею разгневанной. Думаешь, ты очень умная?» Вик попыталась подвигать разбитым плечом, чтобы поместить его в более удобную позицию, но такой не было. «Бывало и поумнее». Я думаю что ты умная Мне не часто приходится встречать людей, которые могут обвести меня вокруг пальца но когда это случается я предпочитаю чтобы они работали на меня, а не против. Пожалуй их можно еще убить но это было бы непростительной траты хорошего материала. Так ведь Шкт снова издал тоже хмыканье словно лично для него был безразличен любой исход. Итак что ты об этом думаешь? Витария искоса взглянула на нее. «Как насчет новой работы? Ты могла бы делиться со мной секретами? Что Союз замышляет? Где он силен, а где слаб и тому подобное?» «Бу-бу-бу!» Гремел пульс в голове у Вик. Кровь щекотала кожу черепа. Ей пришло в голову, что это может быть один из поворотных пунктов, как тогда в шахте, когда она предпочла убежать. Или в лагерях, когда она предпочла донести... Или в вальбике когда она предпочла остаться у нее внезапно пересохло во рту У меня уже есть работа сказала она. ровви витарий сползлись к переносице седды брови в которых осталось лишь несколько оранжевых искорок. Ты наверное знаешь, что раньше я работала на костлявого правда тогда его еще не называли костлявым хотя и бескостным его тоже было не назвать все верно Шэнкт пожал плечами, словно ему было все равно, как кого называли, вытянул губы трубочкой и сдул облачко пыли со своей поделки. Мы вместе были в Догоске во время осады, — продолжала Витарий с мечтательным вздохом. Столько счастливых воспоминаний: он умный мерзавец, бесстрашный и безжалостный, понимает боль так, как никто другой из тех, кого я встречала, есть, чем восхищаться. Однако едва ли можно сказать, что он действительно сам всем управляет. Так ведь? Она слегка сощурилась и помедлила, словно ожидая от Вик согласия. У той было ощущение, что в их беседе имеется какой-то существенный элемент, который она упустила. Но если тебе нечего добавить, то лучше молчать. Бояс. Отчетливо проговорил Шенкт над самым ухом Вик, и его дыхание показалось ей холодным, словно сквозняк. тянущая от окна зимним вечером. Волоски на ее шее встали дыбом с такой силой, что ощущение было почти болезненным. Первый из магов? Идея о том, что этот самодовольный старый ублюдок может чем-то управлять, казалась маловероятной. Союз был его орудием с тех самых пор, как он же исколотил его в дни города великого. Хочешь знать, что значит безжалостность? витарий тихо присвистнула тебе стоило бы посмотреть на адую после того как он с ней поработал полагаю ты уже сейчас пляжешь под его дудочку я никогда его даже не встречала и тем не менее ты явилась в вестпорт не с одним сундуком набитым одеждой витарий наклонилась к ней понизив голос до хриплыого полушепота голос для тайн голос для угрозу «Ты явилась, везя с собой долговые расписки Валента и Балка, торговые права Валента и Балка, деньги Валента и Балка». «Какое отношение Валент и Балк имеют к боязу?» «Три имени. Один человек». Буркнул Шенкт. Витари медленно покачала головой. «С темной компанией ты связалась?» «Вот как?» вик дернула головой в направлении прославленного истерийского убийцы про него говорят что он ест людей стараюсь делать это как можно реже отозвался тот без следа иронии а этот банк пожирает их дюжинами в день Итак что ты скажешь Втарий вытянула губы трубочкой насчет того чтобы работать со мной быть на стороне праведных или по крайней мере поближе к ним насколько это возможно для таких как мы вик опустила взгляд к земле кровь грохотала в ее черепе бу бух бух еще громче чем прежде я в долгу перед глоктой ее саму удивило что она это сказала удивило насколько уверенно прозвучал ее голос пожалуй я останусь с ним до тех пор пока не расплачусь агарак тоненько взвизгнул заглушенный кляпом витарий тяжело вздохнулашеннг ты еще раз издал свое безразличное хмыкание века оскалилась на пружине в спину в ожидании лезвия вот сейчас сейчас ломкое молчание длилось тянулась почти невыносимо это интересно наконец проговорила витарий буркнул шенкт убирая свою поделку но оставив нож в руке «Ты могла бы ответить мне согласием, потом вернуться домой и забыть о нашем соглашении или попытаться как-нибудь обвести меня вокруг пальца? Такая умная женщина, как ты, должна была сразу увидеть такую возможность. Так почему ты просто не сказала «да»?» Вик посмотрела ей в глаза. «Потому что я хотела, чтобы вы мне верили». «Хм?» На лице Витари появилась широкая улыбка. У нее были хорошие зубы для ее возраста. «Мне это нравится». «Тебе это нравится?» «Да», — отозвался Шэнкт. Витари вытащила листок бумаги, сложила его, жестко заломив складку ногтем большого пальца, потом открыла нагрудный карман на рубашке Вик, сунула листок внутрь и похлопала ее по груди. «Когда ты, наконец, поймешь, как все обстоит на самом деле, сходи по этому адресу. У бармена найдется для тебя все необходимое». «У него для всех находится то, что им нужно», — вставил Шэнкт. А до тех пор витарий встала и прошагала к двери помахивая длинным пальцем я бы на твоем месте не возвращалась в сирию мы в в спорте возразила вик это союз до поры до времени витарий отодвинула засов и распахнула дверь шенкт убрал свой кривой ножичек натянул на голову капюшон и вышел еле слышно что-то мыча себе под нос после него не осталось ничего кроме россыпи белых стружек на дощатом полу хоже вик все же предстояло пережить этот день. как нам освободиться? крикнула она им вслед они по-прежнему были крепко связаны по рукам и ногам. Д длинннный черный силуэт Витари на мгновение замер в ярком проеме двери. Ты же умная что-нибудь придумаешь?